Глава седьмая. Беги или сдохни. «Ага, сейчас! заорал Ратлер и вдавил педаль в пол. Наш потрёпанный Джаггер рванул вперед так быстро, что мы не удержались и попадали кто куда. Зеленый сгусток влетел ровно туда, где мы только что стояли. Глухо хлопнуло. Песок вздыбился. Полетел во все стороны. Между отдельных фрагментов, окутанных пылью и зеленоватым дымом, Проскакивали короткие блеклые молнии. Послышался сухой треск. «А, мимо!» — взревел Ферт, подбирая с пола рельсотрон. «Ха-ха! Жми, командир!» Ратлер давил на газ, что было сил уже почти не пытаясь объезжать попадающиеся на пути камни. Джип кидало, швыряло в стороны. Казалось, он вот-вот развалится к чертям. «Мочите, тварь!» — заорал Барнс, разворачивая пулемет. Только один ствол еще выполнял свою функцию. Второй же просто болтался бесполезным куском дерьма. Сержант попросту оторвал его и швырнул наружу. Взвизгнул Сатрон, Вылетевший снаряд угодил прямо в бронированный лоб гигантского рака. Но, похоже, это ему никак не навредило. Он весь был закован в толстую, предположительно хитиновую броню. Издав какой-то громкий, стрекочущий, шипящий звук, рак медленно пополз вперед, глядя точно на нас. Заработал пулемет, но куда бы ни попадали пули, эффекта не было. Одновременно я выпустил последнюю ракету. Она взорвалась почти у самой морды. Но рак только качнул головой, на мгновение замер, затем снова пополз вперед, словно это была рождественская хлопушка. «Сука, его ничего не берет!» — в отчаянии выдохнул Барнс, оттолкнув тело пулемета. До города было недалеко, чуть меньше километра. Уже отсюда были видны ворота и высокая стена ратлер вел джагера прямо к инженерному городку возможно только там мы и сможем укрыться от непробиваемого противника снова вспышка второй сгусток полетел нам в догонку но майор контролирующий обстановку стыла резко навалился всем весом на руль и сломав его кое как сумел бросить джип влево сгусток пронесся мимо всего в полутора метрах от нас я сумел разглядеть длинные вытянутые частицы неизвестной энергии Они переплетались друг с другом, пульсировали. Все было как в замедленной съемке. Впереди глухо хлопнуло. Транспорт слегка качнуло от взрывной волны. Снова взвился песок, объятый молниями и дымом. «Обарель Сатрона! Огонь по готовности!» – заорал Ратлер, кое-как удерживая то, что еще несколько секунд назад было рулем. Ферт и Барнс выстрелили одновременно. Два снаряда угодили точно в цель. Один под брюхо, второй в одну из конечностей, с которых и слетали эти ярко-зеленые изгустки. Кажется, мы начали отрываться. Дальше пошел ровный участок земли, почти свободный от наносов песка и камней. Но не успели мы обрадоваться, как машина резко дернулась. Через секунду еще раз. Резко упала скорость, но само движение не прекратилось. «Сволочь!» — майор с силой долбанул кулаком по приборной панели, проломив ее. Топлива больше нет. Скорость быстро падала, а движок почти не реагировал на попытки Ратлера проползти еще немного. Все, валим из джипа. Барнс соскочил первым, не удержался и припал на колено. За ним эвакуировался майор, медик и в последнюю очередь я. Рак медленно, но неотвратимо приближался. Он отталкивался своими закованными хитин лапами, шелестел, скрипел броней джип проехал еще метров тридцать и заглох. Чё встали? Бегом к воротам!» И мы побежали. Скорость движения была смехотворной, рак двигался куда быстрее. Не пройдет и двух минут, как он догонит и сожрет нас одного за другим. «Не добежим!» — я покачал головой, быстро просчитав скорость и расстояние. «Барнс, мины есть?» — спросил Ратлер, тяжело дыша. Прожженный шлем он надел обратно, но толку от него было немного, кислорода не хватало. Одна выдохнул тот. «Ставь! Прямо тут!» Сержант перебросил мне рельсотрон, а сам остановился и оглянулся, одновременно снимая со спины аварийный рюкзак. У паладинов он был побольше. Быстро выудил черную круглую шайбу, что-то пощелкал на ней, затем бросил ее на песок. «Все, ходу!» Снова бросились бежать, ноги вязли в песке. Стекла бронешлемов из-за нарушенной герметичности начали запотевать. Сзади загромыхало, а рак добрался до Джаггера, смял его своим весом, словно картонную коробку. Затем отшвырнул обломки, только колеса покатились во все стороны. Чудовищный монстр издал жуткий стрекочущий звук и снова пополз дальше. До ворот оставалось всего полкилометра, но не это было самое страшное. Напрягало то, что они были закрыты, наглухо. Секунд через двадцать рванула мина. Я, не сбавляя темпа, обернулся. Преследующий насрак вертелся на месте, окутанный черным дымом. Он как-то странно шипел, вскидывал передние конечности. «Дым! Нужен дым!» — заорал я. «Использовать его как завесу!» Барнс среагировал сразу. Прямо на ходу он выхватил дымовые шашки, активировал и швырнул назад. Плотные облака почти скрыли нас от твари, но по сотрясению земли и эху было ясно, нас продолжают преследовать. Мы добрались до ворот. Я с разбегу пнул грязный металл коленом, ухватился за кое-как выступающие пазы, дёрнул. Разумеется, такая махина даже не пошевелилась. «А, зараза!» От досады я со всей силы ударил кулаком по воротам, звякнуло. Ферты Барнс, припав на колени, снова дали залп из рельсотронов. Оба снаряда угодили прямо в морду приближающегося противника, но тот опять не обратил на это никакого внимания. «Да сдохни уже, кусок дерьма!» — простонал я. До него оставалось метров семьдесят, не меньше. Еще немного, и тогда... Но вдруг он остановился как вкопанный. Несколько секунд смотрел перед собой, тихо шипел, затем медленно повернулся влево, приподнялся на своих лапах, словно заглядывал куда-то вдаль. Где-то справа от нас, но очень далеко, что-то оглушительно грохнуло. Эхо раскатилось по долине. Рак смотрел именно туда. А затем мы увидели, как со стороны горок бронированной твари очень быстро движется что-то похожее на сгусток. Он светился желтым светом, при этом постоянно ускоряясь. Секунда, и сгусток влетел прямо в брюхо противника. Рака откинуло в сторону, он перевернулся на спину, Посыпались перебитые конечности, отвалился кусок черного панциря. Рак громко зашипел, начал извиваться. А затем он просто взорвался. Изнутри. Клочья черного мяса, куски хитина, внутренности. Все разлетелось по сторонам, буквально залив светло-коричневый песок черной жижей. «Ох, мать!» — пробормотал майор, аж привстав. «Вы это видели?» «Это кто его так?» — Ферд едва не подавился. Я посмотрел в ту сторону, откуда прилетел загадочный сгусток, но ничего там не увидел, только горы. «Не знаю, что это было, но оно просто в хлам разворотило эту креветку», радостно хохотнул Ферт, опустив рельсотрон прикладом в песок. «Представляете, какая мощь!» «Алекс, что это могло быть?» спросил майор, обернувшись ко мне. «Я не знаю ничего, что могло бы нанести такие повреждения». «Для убедительности я еще и головой покачал. На нашем корабле такого вооружения не было?» «Ясно». Ратлер вновь повернулся к воротам. «Есть идея, как их открыть?» «Так, стоп, командир. Твою рану нужно обработать». Сержант Ферт полез за медпаком. «Выглядит плохо. Как бы ты заразу не занес». Командир десантной группы скривился, потрогал щеку, но ничего говорить не стал. Медик сработал быстро, свое дело он знал хорошо. Мышцы срослись всего за несколько секунд, кожа затянулась. Медпаки — уникальная вещь. Не прошло и минуты, как на щеке Ратлера остался, только уродливый шрам. Пока сержант возился с медпаком, я размышлял, как открыть ворота. По всему выходило, что, возможно, это только с внутренней стороны. Металл был толстый, а механизм блокировки наверняка уже заржавел. «Может, обойдем?» — предложил Барнс. «Далеко, зря время потеряем». «А ну-ка, дай рельсотрон», — попросил я у Ферта. «Ты что, хочешь содануть из него поворотом?» — усмехнулся тот. «Это ничего не даст». «Дай», — говорю. Заполучив оружие, я откинул ствольную коробку, порылся во внутренностях, вытащил источник питания. «Э, ты чего творишь?» — возмутился сержант. «Тихо!» — Ратлер остановил десантника, внимательно наблюдая за моими действиями. «Не мешай!» Поменяв полюса, я снял со спины свою ЛР-20, проделал ту же операцию. У меня было две батареи разных типов. Соединив их между собой, я сразу же заметил, что они начали сильно греться. Появился легкий дымок. «Нельзя так делать!» — воскликнул Барнс и опасливо отшатнулся. Затем я аккуратно положил все это прямо под стеной, там, где было больше всего дыр, оставленных кислотой. «А теперь посмотрим», — пробормотал я, бросившись обратно. Секунды через три из сборки выстрелил голубой протуберанец, изогнулся, вонзился в металл, затем появился второй, но уже меньше. Они переплелись между собой, вырос третий. Все это снова и снова ударяло в металлическую стену, прожигая все новые и новые дыры. Затем произошел громкий хлопок, сборка взорвалась. Тот участок окутало голубоватое облако, но каждый из нас уже разглядел, что оплавленный бронещит кусками опадает на песок. Образовалась бесформенная дыра размером примерно полтора на полтора. «Хм, толково», — похвалил Ратлер, улыбнувшись. «Оказывается, быть спецом по вооружению — это весело. Алекс, отличная работа. Как ты до этого додумался?» «Так, всего лишь наблюдение, плюс немного молекулярной физики». Барнс уже стоял у дыры, осматривая результат. По всему было видно, эффект ему понравился. «Научишь?» – спросил он, уставившись на меня с удивлением. «Ага, а ты меня стрелять?» «Не вопрос». Когда мы пролезли внутрь, перед нами раскинулась небольшая площадь, заметенная песком, каким-то мусором. Я не ошибся, все было брошено. Многие двери зданий открыты, окна разбиты. Транспорт стоял как попало и где попало. Большая часть зданий была занесена песком, пылью, дороги почти не было видно. Столбы электропередач стояли покосившиеся, провода оборваны. «Тут давно никого нет», — покачал головой Ферд. «Что же все-таки произошло? Куда делись 400 человек?» «Нужно найти командный пункт. Если удастся восстановить связь с полковником и вызвать сюда транспортник», — произнес майор, затем поискал глазами план города. «Здание администрации поселения находилось недалеко». Оно было двухэтажным и напоминало монолитный блок с небольшим количеством окон. Все его стекла были разбиты, а оторванная дверь валялась рядом. «Что, кто-то забыл, как открываются двери?» — пробурчал Барнс, заглянув внутрь. «Полная разруха. Жесть!» Мы вошли внутрь, поднялись на второй этаж. Все оборудование было на месте, но ничего не работало. «Электроэнергии нет». «Где же ее взять? Я что-то не видел здесь электростанции». «Сейчас посмотрим. Я склонился над стендом, под которым была грязная карта, исчерченная какими-то символами». «Так, ага. Электростанция тут есть, правда, ветряная. В восточной части городка. Скорее всего, управлять отсюда мы ею не сможем. Нужно идти и пробовать вручную». «Алекс, сможешь это сделать?» «Не знаю. Ветряные мельницы — это каменный век. На земле их уже давно нет» но думаю технология проста идем к станции мы выбрались обратно и неприятно удивились начинало темнеть вот дерьмо, на открытом месте небезопасно сильно сомневаюсь что здесь нет этих сраных летяг. вооружиться бы не мешало заметил барнс у нас почти ничего не осталось тут наверняка должен быть арсенал или что то вроде него предположил я нет вряд ли это просто инженерный городок но как же охрана «Где-то они должны были хранить оружие». «Кажется, вижу!» Ферд зашагал к одному из зданий с разбитым стеклопакетом. «Это не арсенал, это был опорный пункт. Сломав дверь, мы вошли внутрь и поняли, что здесь ничего нет. Все, что могло стрелять, пропало. Полки и стенды были пусты. Ни патронов, ничего». «Показатель удачи аж зашкаливает», — проворчал Барнс. «Когда стемнеет, нужно будет где-то укрыться и пожрать». Отемнело быстро, откуда-то слышались далекие воющие звуки, и они приближались. «Так, вон тот дом, видите, с решетками на окнах? Ну, живо туда, забаррикадируемся, посмотрим, что к чему». Мы бегом бросились к указанному дому, распахнули двери и ввалились внутрь. Внутри оказался подвал, которым мы и решили воспользоваться. Закрыв решетку, Мы опустились в довольно большое помещение, в котором было много самого различного инструмента. Имелся даже генератор электроэнергии, работающий на квантаниуме. А чёрт, да я даже не знаю, как он выглядит. С досады Барн пнул какой-то пластиковый ящик, из которого высыпался зернистый жёлтый порошок. А это случайно не он? Да хер его знает, не интересовался. «Алекс, что ты знаешь о квантаниуме?» – спросил Ратлер. Да не особо. Стабильный элемент, в 8 раз более эффективный, чем плутоний, начали применять во всех видах промышленности. Когда я улетал, пытались понять, можно ли использовать его для производства оружия. То есть он радиоактивный? Только бета-излучение, и оно слабое. Я мало что знал об этом элементе. Все-таки род моей деятельности был другого плана. Тем не менее, я подошел к генератору, осмотрел его. Ни марки, ни клейма завода-изготовителя. Мне вообще показалось, что его собрали прямо здесь, на Калипсо. Я всыпал желтый порошок в выдвижной контейнер, при этом немного успокоившись. На дне виднелись мелкие крошки точно такого же порошка. Вроде все правильно. Разобравшись в управлении, я просто запустил его нажатием одной единственной кнопки. Внутри генератора начались какие-то реакции, что-то зашумело, а затем вспыхнул свет. Сначала одна лампа, потом другая, третья. Вскоре уже весь подвал был хорошо освещен, заработал один из станков. «Интересно, кто тут жил?» — спросил Ферд, шатаясь по помещению. «Какой-нибудь местный мастер на все руки». Я обнаружил генератор воздуха, бочку с водой, опреснитель. А Барнс, порыскав по помещению, отыскал ящик с сухими пайками. «Нормально, жить можно». Вскоре мы сняли шлемы окончательно. Дышалось вполне терпимо. Генератор кислорода хорошо поддерживал нужный уровень, и потому можно было обойтись вообще без костюмов. «Что с батареями скафов?» — спросил Ратлер. «У меня 30%. 33. Я глянул на свой индикатор заряда. 17. Но в аварийном ранце лежала вторая батарея. Алекс, майор задержал на мне взгляд. Что у тебя? 17. Во второй еще 72. «Второй?» — удивился Ферд. «Откуда у тебя вторая батарея?» Я начал с того, что объяснил, откуда у меня вообще взялся скаут. «Да, мужик, ты полон сюрпризов», — хмыкнул Барнс. «Конечно, любой из нас бы смог сделать то же самое, но... Тебя этому ведь никто не учил». Я ничего не ответил, просто снял скаф, решил провести осмотр, а заодно сменить батарею. Ходить с семнадцатью процентами, мягко говоря, глупо. Быстро перекусили имеющимися пайками, подлатали раны, затем решили отдохнуть. Забаррикадировали вход, осмотрели подвал. Имелась какая-то дополнительная дверь, но она оказалась закрытой. Снаружи было тихо. Майор взвесил все «за» и «против», затем дал команду отдыхать, но перед этим поделил на почасовые дежурства. Первым дежурил Ферд, затем Барнс. «Моя смена была третьей». Закончив со скафом, я накидал в угол найденные в доме старые подушки, завалился сверху и мгновенно вырубился. За последние сутки произошло слишком много всего, чтобы перегруженная нервная система работала как обычно. Это раньше у себя в лаборатории я мог не спать по двое-трое суток, поддерживая себя лишь энергетическими капсулами. А сейчас ситуация другая. Барнс разбудил меня через четыре часа. «Алекс, подъем». «Твоя очередь», — тихо произнес он, толкая меня в плечо. Я тут же подорвался, кивнул, протер заспанные глаза. «Ты как?» «Чувствую себя куском говна и выгляжу, наверное, так же». «Да не, нормально. Ну все, одевай скаф. В шесть разбуди Ратлера, ок?» — Барнс зевнул. «Все, я спать». «Ага». Сержант рухнул на какое-то подобие сломанного дивана и почти сразу отключился. Да, сон у десантников такой. Если есть время, тренированный организм засыпает сразу. Зачем тратить время на лишние размышления? Я кое-как встал, влез в скаута, шлем одевать не стал, зачем в помещении? Окинул взглядом темные углы, затем потолок. Ничего интересного. Десантники спали, ферт похрапывал, причем как на вдохе, так и на выдохе. Основное освещение отключили на всякий случай. В углу помещения горела лишь небольшая лампа, тускло освещая дальнюю часть подвала. Было тихо, только едва слышно работал генератор. Я уселся в кресло, при этом едва не раздавив его, положил рядом пистолет. Осмотрелся, но ничего интересного в подвальном помещении не было, поэтому я встал и направился к выходу. Подниматься на первый этаж я не собирался, какой смысл? А вот осмотреть прилегающий к подвалу коридор было бы кстати. Что там за дверь? Выбрался в коридор, прислушался. Вроде тихо. На всякий случай Барнс разместил на первом этаже самодельную растяжку. Если кто-то решит влезть, неприятно удивиться. Я остановился у двери, внимательно осмотрел ее. Тяжелая, выполненная из стали, выкрашена темно-зеленой краской. Какой-то встроенный замок, правда, очень примитивной конструкции. За ней ничего. Дернул на себя без результата глянул в замочную скважину удовлетворенно хмыкнул полез в аварийные и вытащил инструменты которыми ранее крепил на себя стрелковый комплекс был у меня особый мультитул который я по счастливой случайности нашел у паладина провозившись замком несколько минут я уже хотел бросить это бесполезное занятие но вдруг раздался громкий щелчок а дверь чуть чуть подалась на меня о па пробормотал я Неожиданно вытащил пистолет, снова прислушался, обернулся, наши все спали. Смысл будить, если опасности нет. Пока нет. Ладно, посмотрим, что там, тихо оправдался я перед самим собой, разбираемый любопытством. Потянул на себя дверь, она с тихим скрежетом, цепляя поверхность бетонного пола, открылась. Внутри темнота. Я тут же активировал прожектор, Выкрутил на полную мощность. Передо мной был короткий пыльный коридор с самыми обычными стенами. Ни краски, ничего. Просто голые бетонные стены. Метров через шесть висела лампа, но не работала. Я пробежал глазами по стене и быстро определил, что кабель к ней шел не из дома. «Так», Та — тихо произнес я, прислушиваясь. «Кажется, это не просто подвал. Интересно, куда он ведет?»